Глава третья Ночью я не спалось она закурила сигарету и подошла к окну верхушки деревьев вкачал ветер было темно луну закрыли тучи но внезапно в одном из окон первого этажа зажёгся свет осветив начало сада а в нём среди кустов некто прятался силуэт резко поднялся и ринулся в глубь тёмного сада Рут уловила человека в чёрной накидке, капюшоне. От неожиданности и испуга она выронила сигарету. Благо ей удалось быстро поднять, пока огонёк не коснулся партера. Не знакомиться с чес. А Рут открыла окно и выглянула вниз. Свет горел в кабинете. Она решила тихонько спуститься. У двери кабинета Рут прислушалась. Внутри были слышны шорохи. Раздался голос Джозефа. Чёрт побери, не апарата, черт её что. Бронился он не громко, но эмоционально. А, так это ты не спишь ночами и бродишь. Именно ты зажёг свет в этой комнате, осветив прячущегося в кустах, подумала Рут и заподозрила Джозефов в связи с незнакомцем. Вероятно, именно муж сестры нанял кого-то следить за домом и пугать Кристин. А теперь и мешающую проворачивать делишки Рут. Вслед до слуха подслушивающий донёсся звук телефонного аппарата. Оказывается, он был установлен в доме, тогда как телефон считался большой редкостью, особенно для отдалённых особняков. Джозеф ещё раз прокрутил рукоятку индуктора, затем раздался его голос. Мужчина попросил соединить с домом и назвал фамилию, однако рут не уловила. Через мгновение мужчина заговорил: "Лин, это я". Тебе лучше уехать из дома и без вопросов. Я больше звонить не буду. Напишу письмо в дом твоей матери. Конец связи. Рут разинула рот. Её, как называла сестра, кривые котлеты вместо губ расплылись на лице от ошеломления. Кому он звонил, задалась вопросом дама. Послышались шаги. Джозеф уже повесил трубку и направлялся на выход. Рут скорее босиком побежала наверх. Новым днём она отправилась к дому ювелира. В окно её проводил недовольным взором Джозеф. Кучер Кристин указал на жилище работника. Груд постучала в дверь, ей открыла служанка. После просьбы позвать хозяина она впустила. Гостья ожидала увидеть зрелого или вовсе пожилого ювелира, однако из дверей появился приятный мужчина среднего возраста. И тут она заподозрила его в связи с сестрой. Скорее всего, именно ювелир, любовник Кристин, и поэтому сестра встречалась с ним вне салона, тайно. "Я родная сестра миссис Холман, вы можете мне доверять", решила именно так сказать Рут. Мужчина представился как Питер и пригласил в гостиную. Пара присела на софы друг напротив друга. "Питер, мне известно, что в день пропажи Кристин встречалась с вами вне салона. Расскажите мне о встрече. Ювелир явно не хотел вести диалог на данную тему. Его взор бегал, как у управляющего Финча. Кто вам такое сказал? Миссис Холмон всегда приезжала только в салон, принялся он отнекиваться. Она это сама говорила. Во мне зачем её лить? Я знаю правду, решила ввести в заблуждение Рут. Питер прищурился. Какую конкретно правду? «У Миледи было много истин и столько же секретов», — сказал он. Показалось, мистер и сам нечто подозревает и недоволен. «Питер, если вы мне не скажете правду, зачем с вами встречалась в день пропажи сестра, то я пойду к инспектору, ведь он до сих пор не знает об этом». Не сдавалось, и бойко нападала Рут. Ноздри мужчины раздулись, щеки покраснели, он занервничал. После обеда в салон приехал мистер Финч. Он отдал миссис Холман документ на подпись. Затем он уехал, а я вышел из салона и сел в автомобиль к даме. Начал рассказывать он. Рут внимательно слушала и была уже уверена, что ювелир – любовник. А также вновь удостоверилась, что Финч ей солгал о встрече с Кристин до обеда. Питер говорил, мы отправились в банк, я ожидал возле здания. Вскоре Кристин вышла и отдала мне чек салона. на приличную сумму. А затем мы разошлись по разным сторонам, и я работал над камнями вплоть до 10 вечера на своём рабочем месте. Рут подняла брови, всем видом намекая выдать отчеки. Питер тяжело вздыхал, после паузы он выдал: "Это были деньги за молчание, потому как я застал Кристин с любовником". Нижняя губа отвисла у Рут от поражения. "Что?" вырвалось у неё: "Так любовник сестры не вы?" недоумённо уточнила. Петру усмехнулся: "Конечно, нет. У меня молодая жена, и я её люблю", уверенно заявил он. Рут поняла, что наглец шантажировал Кристин, и, возможно, именно он следил за ней и пугал. "Кто? Кто любовник сестры?" приблизившись к краю софы, спросила дама, уставившись на собеседника. Сэр Брэдбери И если бы кто-то узнал, как многоуважаемый сэр Тайна проезжает на встречу с любовницей в подвал ювелирного салона, когда я его закрываю и ухожу, то был бы полный крах как его положению, так и положению Кристин. И тут Рут поняла, что друг сестры доктор с лукавил, когда рассказывал о недомолвке между женой сэра и Кристин. Ссора была вовсе не из-за её острого языка, А жена Бредбері либо заподозрила измену, либо узнала. "А вы очень смелый, шантажировать работодателя, да ещё такого, как Кристин", ухмыляясь, произнесла Рут. "А кто сказал, что я шантажировал? Миссис Холман меня сама увидела, и это была её инициатива", обезопасится. Затем Питер встал с софы и устремил взор на дверь, явно намекая гостье уйти. Рут поднялась и направилась на выход. Однако замедлила шаг, пристально глядя в отведённые в сторону глаза мужчины. А ведь получается, вы последний, кто видел Кристин живой, вымолвила она с недоверчивым выражением лица. Прошу вас, указал он рукой на дверь вместо ответа. Рут в возмущении подняла переднагим лицом голову и деловито пошла. В коридоре она свернула к парадной двери и вдруг услышала звук. Зазвонил телефонный аппарат. Из гостиной появился Питер и, бросив взгляд на незваную гостью, повернулся в сторону кабинета, откуда идёт звонок. "Мистер, как зовут вашу жену?" вдруг обратилась взволнованная Рут. Питер в недовольстве сморщил лицо и отвернулся. Но внезапно вмешалась появившаяся из столовой служанка и произнесла: "Миссис Жаклин сейчас нет". На неё махнул рукой хозяин, повелев уйти. Рут вышла за дверь Её синела. Жаклин Лин коротко обратился по телефону вчера Джозеф. Он звонил жене ювелира. Рут побежала до экипажа и велела Кучро отвести её в больницу. Доктор Даррен ворвалась Рут с громким обращением в кабинет. Доктор даже выронил ручку. И вам здравствуйте, мисс Холман, произнёс он, успокаивая дыхание. Дама оперлась руками на его стол, за которым сидел, и нависая над мужчиной, возмущённо сказала: Вы лукавите, что ничего не знаете о любовнике моей сестры. Я уверена, вы знаете куда больше. Мистер попросил разъяснений. Рут поведала о разговоре с ювелиром. Услышав, что ювелир назвал любовником сэра Бредбери, а жена его якобы всё узнала, доктор снял с лица очки. Что за вздор, первое вымолвил он. Это вы мне скажите, как близкий друг сестры настаивала Рут, будучи уверенной в своей правоте. Из-за чего на самом деле разладились отношения Кристин и жены сэра? Мистер Даррен выдохнул, встал, вышел из-за стола и сказал: "Кристин была у них в поместье в гостях. Они катались на автомобилях. Кристин убедила сэра посадить за руль жену, которая очень хотела сама прокатиться. Однако в итоге леди Бредберри зацепила дерево. и помяла очень дорогой автомобиль. Позже Кристин пошутила среди дам, что леди так же плохо водит авто, как и свою собаку. Когда узнал сэр, то высказал Кристин. Она же, будучи волевой и смелой, ответила, а затем уехала. На этом всё. Больше я ничего не слышал от Кристин касаемо размолвки. А подвал ювелирного салона в прищур уточнила Рут. Доктор замешкался и не хотел рассказывать. Но ежели сестра подруги уже столько знает, то он решился. В подвале хранились добытые незаконным путём камни. Сэр являлся тайным компаньоном Кристин. Я уверен, что сэр не был любовником Кристин. Он слишком стар, уж простите. Тем более зачем ему дети от любовницы? Узнав о противозаконных деяниях сестры, Рут всё же удивилась, а вот касаемо связи теперь тоже передумала. Мистер Даррен вспомнил ещё кое-что. Как-то Кристина обмолвилась, что их можно перепутать с её возлюбленным, но я совсем не понял, о чём была речь, и она сразу перевела тему разговора. Может, они чем-то похожи внешне, рассуждала Рут. Возможно так, пожал плечами собеседник. Значит, ювелир наглец ничего толком и не знал. Он лишь застал их вместе в подвале. Рассудила Анна: "Я бы на вашем месте не стал доверять этому ювелиру. Он ведь брат управляющего Финча, вдруг выдал, доктор?" Глаза Рут вылезли на лоб. "Но почему Кристин не выгнала их обоих?" Мистер Даррен пожал плечами, ответив: "Потому что это было бы черевато. Кристин хоть и могла быть решительной, однако она также была вынуждена осторожничать. Браться слишком много знают." Рут понимала, что вокруг её сестры образовался клубок змей, и действительно, как сказал инспектор, подозревать можно каждого раздолье. А теперь Финч спелся с Джозефом, уверенно, что муженёк сестры будет претендовать на наследство и всеми силами попытается забрать хотя бы фабрику, сказала возмущённая Рут. Подумав, дама вдруг оживилась и добавила: Кстати, а что же касаемо наследства? У Кристин было завещание. По виду доктора также стало ясно, что и тут присутствует некая загвоздка. Он вновь тяжело вздохнул. Ранее Кристин делилась, что будет составлять завещание и всё поделит между близкими, а также оставит часть мне, хотя я этого вовсе не просил. Я человек обеспеченный. Однако она хотела отблагодарить меня за дружбу. И если не успела бы меня, тогда для моих детей». Я не знаю, составила ли она такое завещание, я никогда не уточнял. Однако после событий со слежкой, размолвкой с мужем, сэром Брэдбери и, возможно, еще с чем-то, Кристин обмолвилась, что собирается изменить завещание. «На этом все», — ответил мистер Дарвен. Далее Рут решила поинтересоваться. «Вы ничего не знаете о жене ювелира по имени Жаклин?» Мистер Даррен в раздумье поправлял очки, пока собеседница добавила, что Джозеф вчера звонил Жаклин, и по разговору стало ясно, они близки. Доктор снял очки и потёр переносицу, закрыв глаза. Казалось, его нечто волнует. Кристин говорила мне, что знает о любовнице мужа, но она не собиралась закатывать скандал и хотела поступить по-другому. Это было не так давно, Больше она ничего не говорила об этом. Род приняла к сведению, а затем попрощалась на сегодня. По пути она размышляла и теперь поняла, почему же именно жена ювелира оказалась свидетельницей того, как проехала на лесную дорогу Кристин, и самое главное, во сколько. Она замешана. Но тогда где был с 5 вечера Джозеф, ведь Жаклин назвала 8 вечера, когда сестра ехала домой. Тем самым Жаклин дала алиби мужу, который, по его словам, был до 10 часов в салоне, но не любовнику, рассуждала Рут. Прибыв в особняк, дама увидела у конюшни кучера Джозефа и решила подойти: "Я знаю, что ты покрываешь своего хозяина и помогаешь ему. Где он был с 5 вечера в день пропажи Кристин?" примолительно, прямо как сестра, выдала Рут. Правослуга растерялся. Серьёзный, даже суровый вид дамы его весьма насторожил. "Я жду ответа", восклосила дама и подлетела, шлёпнув его по лицу. Кучер Апешел взял с рукой за щёку и попятился. Кучер Кристин, делал занятой вид лошадьми, однако поглядывал. "Говори", оскалившись, добавила Рут. Слуга был вынужден вымолвить: "Э-э, мистер Джозеф ездил", медлил он. Как вдруг конюшни спешно начал подходить хозяин. Ещё издал он крикнул Рут оставить его работников в покое. Она резко обернулась и твёрдым шагом, придерживая юбку, пошла навстречу. Джозеф воспринял её поведение как угрозу. Когда дама оказалась вблизи, мужчина, занервничав, внезапно оттолкнул ладонью в грудь. Рут пошатнулась и упала. В окно потасовку видела ошарашенная Мегги. Мерзавец, забронилась на повышенном тоне Рут, шляпка слетела. Я знаю о твоей лжи, выдала она. Джозеф встревожился пуще прежнего, но и разом накатила злость. Рут встала, а он вдруг вновь её толкнул. Окно открыла Маги и закричала Джозефу: "Немедленно отойди от тётушки". Мужчина заметил на щеке Рут царапину и понял, что переборщил. Он велел Кучру вернуться к работе, а сам направился к дому. Рут вошла в холл позже. Её встречала взволнованная Мэгги. На лице тётушки юной обнаружила довольно сильную царапину, которая кровоточила. "Негодяй", произнесла Мэгги и обняла Рут. "Они вошли в гостевую спальню. Девушка поведала: "Мистер Финч сегодня рассказал Джозефу о завещании моей матушки. Ему, как управляющему всеми делами матери, стало известно, что в завещании Рута смотрела в зеркальце царапину и резко повернулась. "И что же там?" уточнила она. Мегги пожала плечами, девушка с трудом держалась, дабы не расплакаться. "Я не знаю. Они закрылись в кабинете. Начало беседы смогла услышать Нора, когда принесла гостю воды". Стервятники закружили. По полушёпотом с негодованием вымолвила Рут: "Не волнуйся, я обязательно выясню о завещании", пообещала она. Оставшись наедине, Рут позвала к себе Нору, но не для обсуждения завещания. Дама велела ей следить за Джозефом. Вскоре он должен будет написать письмо Жаклин в дом её матери. Служанка удивилась услышанному, однако согласно покивала.